Юля. После Нового года Кирилл к разговору о своих чувствах к Юльке не возвращался. Сказал только безапелляционным тоном. «Даже не вздумай искать квартиру и уходить из дома. Ты здесь живешь и все. «Ну и ладно», — решила Юлька. Юлька давно не виделась с Карелией. Они с мужем уезжали куда-то за границу, а как только вернулись, Кара позвонила и предложила встретиться, пройтись, посидеть в кафе и поговорить. они сидели в кафе, болтали, Юлька жаловалась, что совсем ей скучно без работы, кара рассказывала про поездку и вдруг неожиданно, прервав себя произнесла: Ты знаешь, я смотрю на тебя и понимаю. ты живешь, словно время пережидаешь. Надо определиться, если ты решила оставить все в прошлом, значит начинай новую жизнь. И потребовала от юльки обещания, Что она сядет и разберется наконец со своими чувствами и желаниями. Напишет все на бумаге, переосмыслит и будет строить новую жизнь. Юлька промучилась весь день сначала пыталась что-то писать, но бросила, потому что получалось плохо. Воспоминания, спровоцированные попыткой что-то понять в себе и злить душу на бумаге, выскочили, как черт из табакерки, и проходили через нее текли не кусками и событиями, а стройным, последовательным фильмом, начиная с того дня, когда она первый раз увидела Илью. И старательные Юлькины попытки засунуть их обратно туда, где они сидели до сих пор и не рыпались, не увенчались успехом. Кирилл не пришел ночевать именно в эту ночь, а она надеялась, что он поможет отвлечься, прервать болевой поток. Но, видимо, какие-то высшие силы Неподвластные ее разуму и приказам, решили, что настало время пережить все заново и. А вот что и: легче не стало, боль не ушла, а в куче с ней и обида на судьбу, сопровождаемая неизменной подругой безнадегой. Юлька смирилась. Она подумала, что это, наверное, от того, что у нее в данный момент нет работы ей бы заняться чем-то, загружая себя, выталкивая трудные мысли делами и не давая им ни одного шанса. Она рисовала, но без вдохновения, так какие наброски, эскизы, всякую ерунду. Настроения после нового года не было никакого. Промаявшись весь день и ночь потоком воспоминаний, Юлька заснула утром тяжелым сном без сновидений и проспала до вечера, когда пришел Кирилл и разбудил ее, позвав ужинать. Следующим утром она встала очень рано, чувствуя непонятное беспокойство, тоску или ожидание чего-то. Непонятно. Может, заболеваю? Простыла где-то, попыталась разобраться в своих ощущениях Юлька. Но на простуду ее состояние никак не тянуло. Скорее, непонятное беспокойство. Может, случилось что с родителями? Вряд ли. Тогда бы ей сразу сообщили об этом. Но она все-таки решила им позвонить чуть позже, чтобы не будить сейчас. Что же с ней происходит? Она прислушалась к своим ощущениям. Смутная тревога. А вот по поводу чего? Так и не поняла. Юлька готовила завтрак, когда раздался звонок в дверь. Она уронила нож, резко повернулась, и у нее быстро-быстро забилось сердце. Да в чем дело? «Кажется, я совсем сбрендила от воспоминаний и переживаний», возмутилась она и пошла открывать.